Тогда вот тебе, Валентина, садись и рисуй. Я-то нарисую, только ты об этом пожалеешь. Это еще почему? Потому что истинный художник, прежде чем воять должен влюбиться в изображаемый объект, иначе он чертежник или маляр. Ну и получишь по шее, зато будет иметь место творческий процесс. Да мне не жалко, хоть сто раз. Я готов к жертвам. Но видишь ли, и сам объект должен воспылать чувством к художнику. В некоем смысле. Любовь – штука взаимная. Иначе она суть не любовь, но вожделение. А ты глубок, – изумился я. Стань философом или пророком. Начни проповедовать. Что-нибудь про карму и перевоплощение. Все это чушь собачья, – заявил Коля с отвращением. Я вот недавно был в Непале. «Знаешь, где это? На помире или где?» «В Тибете. Крыша мира, слышал?» «Да слышал, слышал, усмехнулся я. Я ведь в горы хожу изредка». «А чего ж тогда, Ваньку валяешь, на помире на Кавказе?» «Я серьезно. Про Рериха знаешь?» «Поехал туда, учение выдумал. Этика то, сё. А рисовал, между прочим, прилично». «Я в курсе», — сказала Валентина. «Ты конкретней», — посоветовал я. «Был в Небале. И что?» «А то. Дай, думаю, съезжу, посмотрю. Что он там увидел такого?» «Ну и... вот». Там до сих пор сохранились монастыри. А в них сидят ламы. Занимаются кто чем. Некоторые держат связь с космосом, другие просто звезды считают. Есть частично помешанные, есть полностью. В целом довольно посредственно, но кое-что интересно. Ты слушаешь? Ближе к сути. Что ты там почерпнул? Понимаешь, у них какой-то свой взгляд на мир. Коля для убедительности нарисовал пальцем круг на столе. Больше всего меня потрясла его самодостаточность. Мира? Взгляда. Их мир так устроен, что не требует перспектив и горизонтов. Сиди, познавай себя, жди. Придет срок, тебе откроется очередная истина. Не суетись, все и так садейся. План уже утвержден в верхах, надо только дождаться чего-то, чего именно непонятно. Но понимать и не требуется. Времени навалом, смерти нет, есть переход в иное качество. Не умеешь размышлять – молись. Не умеешь молиться – просто сиди. Можешь сойти с ума, но это не обязательно. Есть легенда, что где-то там наверху, в высших сферах, есть город. Но это не город, а храм, который вовсе не храм. А что именно, перебил я? Нечто. Когда придет срок, отпечатки душ вознесутся в этот храм и унесутся к чертовой матери на чей-то зов. А там создадут новый мир. Но это потом, когда-нибудь. Неплохо, сказал я, но это почти в каждой второй религии проповедуется. Насчет душ, именно отпечатки или сами души? Я тоже задал этот вопрос. Коля помолчал, устаясь в угол. Мне сказали, что сами души воплотились в другие предметы. Ну, в нечто живое, козявок, зверей, людей. А вот отпечатки душ хранятся в специальном месте. Я понял так, что душа при перевоплощении теряет память о прошлом. Сама душа индивидуальности не имеет, а индивидуальность, то есть, надо понимать, личность, исчезает. Ты уверен в своей трактовке? Не очень. Мне объяснили, что душа – нечто вечное и общее. Она содержит только предпосылки, варианты натуры. Когда она в очередной раз воплощается, возникает новый субъект. Ну, или объект. Но это обязательно живой объект. Он существует, эволюционирует и проходит стадии развития. А когда умирает, все, что он накопил, исчезает, распадается. Остается только то, что он успел сотворить, записать, изваять и так далее. Какая-то печать личности остается, но не вся. Но оказывается, что существует способ сохранить всю память о субъекте, в том числе и то, что хранилось только в его голове, если это человек. Понимаешь? Коля ожил, взор загорелся. А потом в верхнем храме все это засунется куда-то там и получится так, словно бы ты ожил, вспомнил прошлое и так далее. И как далее? Да откуда же мне знать? Там возникнет новый мир, а в нем начнутся свои дела. А зачем? Занадом Коля опять впал в скепсис и меланхолию. Валентина встала и начала варить кофе. Но я заметил, что тема ее волнует. «Забавно», — сказал я. «Берусь даже проинтерпретировать. Каждая личность имеет свой информационный облик. Совокупность воспоминаний, жизненного опыта, индивидуальную логику мышления. Сотри все это. Получится взрослый новорожденный. Забавно». «Ну, ты у нас, как всегда, молодец, а я дурак, до всего этого не додумался». И спросил, где же хранятся отпечатки душ? «Это, вероятно, тайна». «Нет». «И тебе сказали, где?» «Более того, мне показали». «И где же именно?» «В горшочках». «В горшочках?» «Именно. В глиняных горшочках. Красные такие горшочки небольшого размера», уточнил Коля. Стоят в ряд на полках. Штук примерно тысяча. Это только в одной комнате. В другие я не ходил. Понятно, сказал я озадаченно. А что тут непонятного? Души улетели, а их отпечатки хранятся в горшочках. Все понятно. Напрасно иронизируешь. Я спросил, что вот эти горшочки есть отпечатки душ? Мне ответили нет. Это просто горшочки, а отпечатки внутри. Так попросил бы показать. А я и попросил. Мне сказали, что отпечатки не стоит вынимать, могут испортиться. Но у них есть заготовки, и если я пожелаю, могу посмотреть. И ты пожелал? Да, я пожелал. Несколько даже меланхолично ответил братец. Мне принесли на серебряном подносике камешек. Такой, знаешь ли, прозрачный, с жилками и разводами. Похож на агат. В руки брать не разрешили. Сказали, что он уже очищен, а если дотронуться, придется снова очищать. «А как же они его на подносик-то положили?» Немедленно поинтересовался я. «Щипчиками». Они лежали тут же на подносике. «И ты взял щипчиками?» «Нет, щипчиками я не взял». «А вот я бы щипчиками взял, — сказала Валентина, доселе внимательно слушавшая». «Я бы тоже, – признался я, – страсть люблю брать щипчиками отпечатки душ. Потому что вы оба прагматики, а я романтик. Каждый прагматик рано или поздно становится и иезуитом, и ему по зарез нужны щипчики». а «Обидеть норовишь? – уточнил я. «Норовью! – с вызовом ответил Коля. – То есть норовлю. Циников не терплю. Тогда так». Каждый романтик со временем становится помешанным и начинает верить в горшочки. Эх, Коля махнул рукой. Что с вами говорить? Законченные прагматики. Он погрустнел, оцепенел и уставился в одну точку. Валентина посмотрела на меня с укоризной. Я потупился. И чтобы сгладить неловкость, сказал. Хорошо. Я больше не буду хотеть щипчиками. Я был неправ, признаю это. И, как следствие, неверно сформулировал свою мысль. Я всего лишь хотел выяснить технологию. Правда, Валентина? Я ведь хороший. Ты негодник, сказала Валентина. Я тебе в угол поставлю. Только и слышно. Получишь по шее, получишь по шее. Коленька, не дуйся. Ну, хочешь, я тебя поцелую? Коля шмыгнул носом. Но потом оживился и подставил щеку. Щека у него была не очень бритая. Примерно трехдневной давности. Это будет бытовой поцелуй или сексуальный, осведомился я. Конечно же сексуальный, произнесла Валентина томным голосом. Это будет чистый поцелуй, возгласил Коля. Так бабочка невинно целует цветок, напоенный утренней росой и... И уносит пыльцу. А точнее говоря, приносит. Ладно, черт с вами, но только один, я прослежу. Валентина ткнулась носом в Колин подбородок и нежно потерлась щекой о его щеку. «Это уже шашни», – объявил я, – «охмурешь, наглый и неприкрытый». «Я удовлетворен полностью», – заявил Коля, – «готов ответить на любые ваши вопросы». «Глеб хотел спросить, как именно отпечатываются души на этих камешках, верно?» «Да», – подтвердил я. Нет, Коля, в самом деле, я понимаю, что антураж тебя впечатлил. Камешки, горшочки. Не спорю, все очень мило. Но нужно быть весьма своеобразной личностью и тонкой натурой, чтобы поверить во все это без должных пояснений технологии процесса снятия отпечатков души. Таковые были предъявлены. Но... Коля, испытывающий, на меня посмотрел. Хрен с тобой, расскажу. Только меня предупредили, что всем подряд об этом рассказывать не следует. Но я-то не все подряд. Я твой единоутробный брат. Кровное родство тут ни при чем. Здесь важна духовная общность. А ее нет. Вот тебя, например, интересует технология. Валечка, родная, плесни еще кофейку. Коля поболтал ложкой в пустой чашке. Меня же заинтересовал совсем другой вопрос. Меня и другие вопросы тоже интересуют. а уже лучше. Мой вопрос был таким. Ясно, что земля наполнена душами под завязку, а с учетом растений, животных и насекомых, не говоря уже о вирусах и бактериях, их еще больше. То есть совершенно дикое и неописуемое количество. И ясно, что на всех ни горшочков, ни камешков не напасешься. О том, что каждая душа воплотится не один раз, можно даже не упоминать. Спрашивается, кто достоин помещения в горшочек, а кто нет. Пожалуй, согласился я, это принципиальный вопрос. И каков же ответ? Было сказано, что помещение в горшочек удостаиваются отпечатки душ избранных. Кто же они, эти счастливчики? Гении, титаны духа, лучшие умы. На этот вопрос ответа я, увы, не получил. Коля вздохнул. Эх, так бы я постарался и, быть может, тоже сыграл бы в горшочек, но увы. Мне было сказано, что в горшочках самые достойные, ибо они отмечены печатью Будды. Что до технологии, она проста. В момент, когда душа кандидата готовится покинуть бренное тело, к нему является специальный человек. У человека есть горшочек, а в горшочке камешек. Имеется особое приспособление – ящичек. Камешек изымается щипчиками и вкладывается в специальное отверстие в ящичке. А сам ящичек закрепляется на лбу кандидата специальными присосочками. Все это, разумеется, с его согласия. Некоторые отказываются, и тогда человек приходит в другой раз. Кандидату дают выпить растворчик особого порошочка, отчего душа его приподнимается, а сам он засыпает. А когда просыпается, человек ящичек забирает, щипчиками вынимает камешек и помещает в горшочек, после чего удаляется во освояси. Все, как видишь, до чрезвычайности просто. Да, я забыл сказать. Эти люди, которые приходят с горшочками и камешком, непростые люди. «Где они обитают, не знает никто. Но когда надо, их особым образом вызывают, и они приходят». «Являются», — сказал я. «Нет». Коля посмотрел на меня внимательно. «Они именно приходят, а вот те, которые являются, есть и такие. Они не люди. Они другие. Их нужно гнать в шею особыми заклинаниями. Но без них тоже никак нельзя». Понятно, я кивнул. Коля посмотрел на меня очень внимательно. Ты об этом что-то знаешь? Да нет, просто догадываюсь. Ясно же, кто является и зачем. А, нет, это не то. Братец ухмыльнулся. Есть у них еще одна процедура, очень забавная. Как только накопится ровно семь камешков из ящичков, необходимо вызвать того, кто является. Делают это специальные монахи, и как именно, мне не сказали. Да я и не особенно интересовался. Важно, что тот, кто явится, сообщает им о времени своего появления. К этому времени они готовятся, и когда оно наступает, совершается специальный ритуал. Я, кстати, при нем присутствовал. Тебя пригласили? Нет, я сам напросился. Мне сказали, что его вызвали. «Дай, думаю, взгляну». Они говорят, «Пожалуйста». Выглядело это примерно так. Принесли семь горшочков и подносик. Щипчиками вынули из горшочков камешки и сложили аккуратно на подносик. Подносик поставили на плоский камень посреди комнаты. Сами сели вокруг и начали что-то шептать. Шептали долго, мне даже ждать надоело. Солнце поднялось высоко, а в потолке дырочка. Лучик полз, полз, да и заполз на подносик и попал на камешки. Сожгли пучочек травки, лучик стал виден. Потом в нем что-то мелькнуло, лучик стал на какое-то время фиолетовым, а потом опять желтым. А камешки щелк-щелк и полопались, каждый на две половинки. Они вскочили, давай кричать на кого-то и подвывать. Побегали, побегали, успокоились, принесли большой котел, А потом стали носить еще горшочки и высыпать из них половинки камешков в этот котел. В каждом горшочке было штук 100 половинок. Они их сыпали, пока не образовалась горка. Туда же высыпали с подносика и новые половинки. Помешали палкой, попели, разложили камешки по горшочкам и утащили обратно. Вот и все. «Странный ритуал», — сказал я. «Странный» согласился Коля и уставился в угол. А тот, который должен был явиться, ты его видел? Наверное. Впрочем, не знаю. Он ведь не человек, так что ясности нет. Возможно, это дух или явление. Что-то ведь происходило, и я на это смотрел. Понятно. А когда это было? Было? Месяц четыре назад. А скажи, этот ритуал тайный? То есть тебе было оказано особое доверие? Не думаю. Мне кажется, любой желающий при достаточной настойчивости мог присутствовать. Как я понял, надо было задавать правильные вопросы и выразить свое желание достаточно определенно. Странно все это. Это действительно показалось мне очень странным. Луч стал фиолетовым. С чего бы? Никакой дым ни от какой травки не может изменить цвет луча. Но самое странное было даже не в этом. «Все или что-то конкретно?» – осведомился Коля. «Конкретно вот что. Все эти ящички, щипчики и подносики – элементы ритуала. Но ритуал-то этот не родился на ровном месте. Те, кто его придумали, они ведь что-то имели в виду, да и сама процедура смешивания новых и старых половинок. Ну, допустим, на камешках что-то действительно было записано. Камешки распались, половинки замешаны с тысячей других. Предположим, я хочу соединить вновь какие-то две половинки. Сначала я найду одну, нужную, а потом буду примерять к ней все прочие, пока не найду подходящую. Это долго, скажем неделя, но принципиально возможно за разумное время. Допустим теперь, что нужно все половинки разбить на пары. Тогда следует продолжить процесс. Это обойдется дороже, но время конечно. Но допустим, ты не знаешь, подходит ли данная половинка к другой. И почему-нибудь необходимо все их разобрать на пары. Когда будет сделано правильное разбиение, что-то скажем произойдет, очень хорошее. Или наоборот. Так вот, если нужно перепробовать все мыслимые разбиения, безнадежно. Вечность. Почему? Сиди, комбинируй. Коля, если их тысяча, потребуется. Факториал тебе говорит о чем-нибудь? Нет, братец зевнул. Тогда поверь на слово. Кстати, линия раскола камешков ровная. То есть визуально или представляя друг другу, можно определить, какая половинка к какой подходит. Я не всматривался. Вроде у всех все одинаково. Тогда тем более. Надо взять, разложить на пары – ничего. Разложить снова – ничего. И так далее. Безнадежно. Разве что повезет. Но вероятность – ноль. коля усмехнулся. А что ты ожидаешь при удаче? Конец света и страшный суд? «Мне кажется, ты слишком близко к сердцу принял этот эпизод». «Что?» Я тряхнул головой, пытаясь отогнать сонную одурь. Я поймал себя на том, что вполне серьезно рассматривал эту историю как эпизод. Что значит профессионал? «Кстати, вместо того, чтобы меня допрашивать, ты мог бы взять свою Валентину под белые руки и отправиться на крышу мира и лично провести дознание на месте?» «Интересно. Существуют правовые ограничения на копирование душ? Существует, буркнул я. Душу копировать нельзя. Господь запретил. А были прецеденты? Ждем со дня на день. Я осклабился. Было уже три часа ночи. Шансов выспаться не было никаких. И завтра я буду как увядший огурчик. Хорошо, брат У него свободная профессия. Будь у меня такая же, спал бы до обеда и дольше. Пойду стелить сказала Валентина. А вы еще десять минут секретничайте и спать. Она поднялась и ушла. И свет померк. И жить стало хуже. Не поверишь, сказал я. Мы познакомились два месяца назад. А сегодня встретились третий раз. Сказка, произнес Коля. Но я рад за тебя. Я теперь вижу, что ты в надежных руках. Что маме передать? Это и передай, сказал я. И мы отправились спать.